Глава третья. Перипетии бегства. Вот что происходило в эту самую ночь в тюрьме Форс. Бобе, Брюжон, Гельмер и Тенардье договорились бежать, несмотря на то, что последний находился в одиночной камере. Бобе уже успел скрыться днем, как мы уже узнали из слов Манпарнаса. Манпарнас должен был помочь бегству остальных. Брюжон воспользовался своим месячным пребыванием в карцере для того, чтобы, во-первых, сплести веревку, а во-вторых, спокойно обдумать план побега. В былое время карцеры, в которых наказываемый предоставлялся самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, вымощенного каменными плитами пола, защищенного решеткою окошечка и двери, обитой железом. Вся обстановка этих помещений – состояла из походной койки, и они назывались тюремными кельями. Ныне же, когда нашли, что подобные карцеры не соответствуют идее гуманности, эти помещения состоят из железной двери, решетчатого окошечка, каменного пола, каменного потолка и четырех каменных стен. Они снабжены походной койкой и называются камерами для наказуемых. Около полудня туда заглядывает свет. Неудобство этих камер состоит в том, что заключенные в них предоставлены своим мыслям вместо того, чтобы быть занятыми работой. Брюжон, как мы уже говорили, вынес из своего заключения веревку и много мыслей. Считая его слишком опасным для помещения во дворе Карла Великого, его посадили в новом здании. Первое, что нашел Брюжон в новом здании, был гельмир, второе — гвоздь. Гельмер представлял собой преступление, гвоздь свободу. Брюжон, о котором пора дать читателю полное понятие при всей своей наружной хилости и глубоко рассчитанной вялости, был ловкий малый, хитрый прохвост, с ласкающими глазами и жестокой улыбкой. Его взгляд был результатом его воли, а улыбка — результатом его натуры. Первые его опыты в изучении воровского искусства проделывались над кровлями домов. Он сильно способствовал развитию прогресса той отрасли промышленности, которая состоит в срывании цинковых листов с крыш и отвинчивании свинцовых водосточных труб. Настоящий момент казался очень благоприятным для попытки бегства, так как в это время кровельщики работали над возобновлением части аспидных крыш тюрьмы. Благодаря этому двор Сен-Бернара не был полностью изолирован от дворов Карла Великого и Сен-Луи, потому что рабочие между этими дворами устроили леса и лестницы, то есть мосты и ступени, которые могли вывести на свободу. Новое здание, до невозможности ветхое и истрескавшееся, было слабым местом тюрьмы. Стены этого здания были так изъедены селитрой, что оказалось, необходимым обшить тесом все своды дартуаров, потому что с них сыпались камни прямо на спящих заключенных. Несмотря на ветхость нового здания, в него по старинной ошибке администрации тюрьмы сажали как раз самых опасных подсудимых за особо важные дела, как говорится на тюремном языке. Новое здание заключало в себе четыре камеры и мезонин, носивший название «Бель-Эр». Широкая печная труба, очевидно сохранившаяся со времен герцогов Лафорс, проходила снизу вверх через все четыре яруса и, разрезав надвое все камеры, в виде сплющенного столба выходила на крышу. гельмеры и Брюжон находились в одном дартуаре. Из предосторожности их поместили в нижнем ярусе. Благодаря случайности изголовья их коек упирались печную трубу. Тенардье помещался как раз над их головами, в Бель-Эре. Прохожий, который остановится на улице Кюльтер-Сен-Катрин возле казармы пожарных, перед воротами бань может увидеть большой двор, наполненный цветами и растениями в ящиках. В глубине двора расположена небольшая белая каменная ротонда, оживленная зелеными ставнями и удлиненная по бокам флигелями, точь-в-точь, точь, как в иделических мечтах жанжака. Не более десяти лет тому назад над этой ротондой высилась голая, черная, отвратительная стена, к которой зданица примыкала своей задней стороной. Это была стена тюрьмы, по которой ходил дозор. Она имела вид Мильтона, выглядывавшего из заберкена Но как ни была высока эта стена, над ней еще выше поднималась крыша. Это была крыша нового здания. В ней виднелись четыре слуховых окна, снабженных железными решетками. Это были окна Бель-Эра. Из крыши высовывалась та самая труба, которая проходила по всем дартуарам. Обширная мансарда Бель-Эр была защищена тройной решеткой и дверями, обшитыми толем и усеянными громадными гвоздями. Если войти в эту мансарду с северной стороны, то по левую руку можно было видеть четыре слуховых окна – а по правую, как раз против окон, четыре довольно большие квадратные клетки, отделенные одна от другой узенькими проходами и состоявшие в нижней части из каменной кладки, а в верхней – из железных брусьев. Тенардие находился в одной из этих клеток с ночи 3 февраля. Впоследствии никак не могли понять, каким путем ему удалось добыть и скрыть у себя бутылку того, наркотического средства, изобретение которого приписывается Дерю и которое было так прославлено шайкой знаменитых усыпителей. Во многих тюрьмах под видом служащих водятся мошенники, которые помогают бегству заключенных и при случае, если это выгодно, продают полиции вверенные им тайны. В ту самую ночь, когда Гаврош приютил у себя бездомных ребятишек, Брюжон и Гельмер, знавшие, что бежавший утром Бабе ожидает их на улице, так же, как и Монпарнас, потихоньку поднялись и принялись сверлить гвоздем, найденным брюжоном, трубу, смежную с их койками. Обломки кирпичей падали прямо на койку брюжона, так что не производили никакого шума. Порывы бури, сопровождавшей грозу, сотрясали двери на тяжелых петлях и вместе с раскатами грома, производили ужасный шум, очень выгодный для собравшихся бежать. Те из заключенных, которые просыпались от этого грохота и стука, делали вид, что не замечают деятельности Гельмера и Брюжона, и старались снова заснуть. Брюжон был ловок, Гельмер силен. Прежде чем до ушей тюремщика, спавшего рядом с дартуаром в своей решетчатой клетке, дошли подозрительные звуки, труба была уже пробита, Беглецы успели выбраться через нее на крышу, пробив железную сетку, защищавшую вверх трубы. Дождь и ветер бушевали. Крыша была скользкая. «Но ночка! В такую только и драпать деловым ребятам!» — заметил на своем блатном языке Брюжон. Между крышей, на которой теперь находились беглецы, и стеной, по которой ходили часовые, лежала пропасть футов шесть шириной и восемьдесят глубиной. В глубине этой пропасти сверкало в темноте ружье часового. Беглецы привязали сделанную брюженым в карцере веревку к перекладинам трубы, на которых держалась железная решетка, и перебросили свободный конец веревки через стену дозорных. Потом одним смелым прыжком перескочили через зиявшую под ними пропасть и, уцепившись за верхний край стены, один за другим спустились по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к зданию бань. Соскочив затем во двор этого здания, они быстро перебежали его, толкнули в форточку привратника, около которой висел его шнур, отворили ворота и очутились на улице. Прошло всего каких-нибудь три четверти часа, стоя минуты, как они поднялись в потемках со своих коек с гвоздем в руках и планом бегства в головах. Несколько минут спустя они присоединились к Бабе и парнасу бродившим около тюрьмы. Подтягивая к себе веревку, беглецы оборвали ее, поэтому часть веревки так и осталась на трубе. С ними самими ничего особенного не случилось, кроме того, что они содрали у себя почти всю кожу на руках. В эту ночь Тенарде был предупрежден, тоже неизвестно каким способом, и не спал. Около часа ночи, несмотря на страшную темноту, он заметил, как мимо слухового окна, приходившегося напротив его камеры, Пробрались по крыше среди бури и ливня две тени. Одна из них на миг остановилась возле окошка. Это был Брюжон. Тенардье его узнал и все понял. Больше ему ничего не было нужно. Тенардье, как опасный злодей, задержанный по обвинению в ночном разбое с оружием в руках, зорко охранялся. Перед его камерой постоянно прохаживался с ружьем на готове часовой, сменявшийся каждые два часа. Бель-Эр освещался отверстием в стене. На ногах у Тенардье были кандалы 50 фунтов весом. Ежедневно, в 4 часа пополудни, в его камеру входил тюремщик в сопровождении двух собак, как это водилось в ту эпоху, опускал возле его койки на пол двухфунтовую буханку черного хлеба, кружку с водой и чашку с жидким бульоном, в котором плавало несколько бобов с самого низкого сорта, затем тщательно осматривал оковы и постукивал по решеткам. Кроме того, он заглядывал к заключенному раза два ночью. Тенардье получил разрешение иметь у себя небольшой железный гвоздь, которому он закрывал стенную щель, служившую ему местом для хранения хлеба. Он говорил, что, вставляя гвоздь в отверстие, он таким способом мешает крысам проникнуть к его хлебу. Так как преступник тщательно охранялся, то ничего подозрительного в этом гвозде не нашли. Только впоследствии вспомнили слова одного из сторожей – который говорил в то время, лучше бы дать ему деревянный шип. В два часа ночи Часового старого опытного солдата сменил молодой новобранец. Немного спустя в келью Тенардье явился с обычным визитом тюремщик с собаками и ушел, не заметив ничего подозрительного. После при допросе он показывал, что ему не понравился только Часовой его молодостью и деревенской тупостью. Два часа спустя, то есть в четыре часа утра, когда явились сменить новобранца, последний оказался так крепко спящим, растянувшись пластом на полу возле клетки Тенардье, что не было никакой возможности разбудить его. Самого же Тенардье и след простыл. После него остались только разбитые кандалы на каменном полу клетки. В потолке было пробито одно отверстие, а над ним, в крыше, другое. В койке не недоставало одной доски который беглец, вероятно, унес для чего-нибудь с собой, потому что ее нигде не нашли. В камере оказалась полуопорожненная бутылка со снотворным, посредством которого был усыплен и часовой. Штык солдата исчез. В ту минуту, когда все это открылось, все были уверены, что Тенартье успел уже скрыться и что всякие поиски будут бесполезны. На самом же деле он, хотя и находился вне стен нового здания, но было еще очень близко от них и не в полной безопасности. На повороте с улицы Балле на улицу короля Сицилии по правую сторону находился глухой пустырь. В прошлом веке там стоял дом, от которого осталась одна задняя стена прочной каменной кладки, высившаяся на одном уровне с третьими этажами соседних домов. Эту развалину легко можно узнать по двум четырехугольным большим окнам, которые сохранились до сих пор. Одно из этих окон, то, которое ближе к правой стороне, было перегорожено старой источенной червями балкой в виде подпорки. Сквозь эти окна когда-то виднелась высокая мрачная стена тюремного дозора. Вокруг пустыря шел забор из гнилых досок, подпертый пятью каменными тумбами. К стене бывшего дома примыкал небольшой барак. В заборе была калитка, которая несколько лет тому назад запиралась только на задвижку. Наверху стены этого пустыря и очутился Тенардье в четвертом часу ночи. Как он туда пробрался, этого никто не мог понять. Вероятно, гроза с молнией и громом и помогали ему и препятствовали в одно и то же время. Не воспользовался ли он лесами кровельщиков, чтобы пробраться с крыши на крышу, с ограды на ограду до здания двора Карла Великого, потом до зданий двора Сен-Луи, отсюда до стены дозорных, а затем уж и на стену пустыря. Но на этом пути были такие пропасти, которые казались непреодолимыми. Может быть, он употребил доску, взятую им из койки, в виде моста между крышей Бель-Эра и стеной дозорных, и, перейдя по такому ненадежному мосту на эту стену, прополз по ней вокруг всей тюрьмы до стены пустыря. Но стена дозорных представляла собой ломаную зубчатую линию, то спускавшуюся до казармы пожарных, то поднимавшуюся до крыши бань, то перерезанную зданиями, то загнутую с острыми углами. При том же и часовые должны были бы заметить темный силуэт беглеца, когда он проползал мимо них поверху стены. Вообще путь, по которому скрылся из тюрьмы Тенарди, остается почти неразрешимой загадкой. И тем и другим из предложенных способов бегства казалось невозможным. Вероятно, Тенардье, вдохновленный силой той страстной жажды свободы, которая превращает пропасти в простые рвы, железные решетки в камышовые плетенки, калеку в атлета, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в ум, а ум в гениальность, вероятно, говорим мы, Тенардье изобрел какой-нибудь третий способ, который никому другому не приходил на ум. Быть может, но это осталось его тайной. Обыкновенному человеку не всегда возможно представить себе все чудеса бегства. Но беглец, повторяем, находится под влиянием наития. Мозг человека, бегущего во мраке из тюрьмы, освещен всеми небесными светилами и всеми молниями грозы. Стремление к свободе также возбуждает творческий дух, как стремление к выражению великого, вложенное в душу поэта, как говорят и обижавшем беглеце, Неужели он мог перебраться через эту крышу? Точно так же говорят и о карнеле Где это он взял слова? Пусть он умрет. Как бы там ни было, но Тенардие, весь в поту, насквозь промокший от дождя, в разодранной в клочья одежде, с ободранными руками, с локтями и коленями в крови, кое-как добрался до верхнего края стены пустыря и растянулся там в полнейшем изнеможении. Теперь его отделяла от земли только отвесная стена высотой с трехэтажный дом. Веревка, которую он имел при себе, была слишком коротка для такого спуска. Лежа наверху этой стены, бледный, истощенный и находясь пока еще под покровом ночи, он в отчаянии говорил себе, что скоро начнет светать, а он не может двинуться с места. Он леденел от ужаса при мысли, что через какие-нибудь несколько минут на соседней колокольне церкви сен поль пробьет четыре часа и явившийся на смену новой часовой найдет своего предшественника спящим под пробитым потолком бель эра в оцепенении смотрел он при свете фонарей на расстилавшуюся под ним мокрую и темную от дождя мостовую которая была для него желанной и вместе с тем внушала ему ужас представляя с одной стороны свободу а с другой смерть он с тоской спрашивал себя Удалось ли бегство трем его сообщникам? Слышали ли они его и явятся ли они к нему на помощь? Он напряженно прислушивался к тому, что происходило внизу. Пока он тут лежал, по улице никто не проходил, кроме патруля. Почти все крестьяне из Монтрейля, Шаронны, Венсены и Берси направляются к рынку по улице Сент-Антуан. Но вот пробило и четыре часа. Тенар задрожал Через несколько мгновений в тюрьме начался тот страшный переполох, который всегда возникает при обнаружении бегства кого-нибудь из заключенных. До слуха Тинордье доносились хлопанье дверей, скрип решеток на петлях, шум смятений на гауптвахте, хриплые крики тюремщиков, стук ружейных прикладов о каменные плиты двора. В решетчатых окнах дартуаров мелькали огни. То на одном этаже, то на другом, бегали с факелами по бель-эру, вызывали пожарных из соседних казарм, вскоре по крышам засверкали их медные каски, освещенные факелами среди дождя. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии бледную полосу утренней зари, смутно обрисовывавшуюся на горизонте. Он лежал наверху стены шириной 10 дюймов под проливным дождем на краю двух пропастей, зиявших под ним с обеих сторон Лежал так, что не мог пошевельнуться, терзаясь мыслью о возможности падения с высоты и ужасом ожидания, что вот-вот его найдут и схватят. «Если брошусь вниз, убьюсь насмерть. Если останусь здесь, буду схвачен», — пронеслось у него в голове. Другого результата своего бегства в эту ужасную минуту он не видел. В этой мучительной тревоге он вдруг заметил, как по темной улице вдоль домов крался человек, вышедший из улицы Паве. Незнакомец вышел на пустырь и остановился прямо под стеной, на которой как бы повис Тенардье. За этим человеком с разных сторон появились еще трое, также крадучись. Когда они все собрались на пустыре и очутились как раз под Тенардье, последний услышал их тихий шепот. Один из них – отодвинул задвижку в калитке забора и все четверо вошли за ограду. Тенардье был уверен, что эти люди собрались в этом закоулке с целью без помехи поговорить о своих личных делах вдали от глаз прохожих и часового, стоявшего на посту у ворот Лафорс. Правда, он стоял всего в нескольких шагах от пустыря, но дождь держал его в это время в будке. Хотя Тенардье и считал себя погибшим, но он все-таки прислушался к кричам стоявших внизу лиц, которых он не мог различить. Услышав, что эти люди говорили на воровском языке, в голове Тинорде мелькнула смутная надежда на спасение. «Надо скорее убираться отсюда. Мешкать нечего», — тихо, но ясно проговорил первый незнакомец. «А дождь-то какой! Точно хочет потушить весь огонь в аду», — сказал второй. «Да потом того и гляди, пройдет патруль» а тут рядом солдат на часах. В самом деле, как бы нас не подцепили. По некоторым особенностям выражения обоих говоривших, Тенардье узнал в одном из них брюжона, а в другом – бабе. Дело в том, что первый говорил и «издесе» вместо «здесь», а второй «тута» вместо «тут», что указывало на блатную музыку парижских застав и тюрьмы Тампля. Этот жаргон сохранился только в Тампле где Бабе одно время торговал старьем, только по этому слову и мог узнать его Тенарде, потому что он так ловко изменил свой голос, что по этому голосу не было никакой возможности признать его. «Подождем еще немного», — сказал третий. «А вось нас никто здесь не заметит». «Почем знать? Быть может, мы ему и понадобимся». В третьем незнакомце по изящному обыкновенному языку Тенарде узнал Франта манпарнаса который отлично знал все блатные наречия, но не желал говорить ни на одном из них. Четвертый молчал, но Тенарде по его широким плечам догадался, что это Гельмер. «По-моему, нечего ждать», — возражал Брюжон Монпарнасу. «Кабачику, наверное, не удалось бежать. Где уж ему знать, как приняться за такое дело?» «Не с его умом. Наделать из рубашки и простынь ленточек и свить из них веревку», просверлить двери сделать фальшивые ключи разбить свои кандалы и суметь спустить веревку выбраться вон скрываться переодеваться и прочее разве все это так легко не справился с этим старикашкой и остался там где был не умеет он работать да наверное ему не удалось поддержал товарищей бобе на том классическом старинном жаргоне на котором говорили пу аллье и картуши, который сравнительно с новым смелым рискованным языком Брюжона был тем же самым, чем был язык Расина по сравнению с языком Андре Шенье. Тут нужно быть мастером, а он только ученик, продолжал Бабэ. Скорее всего, он дал себя надуть кому-нибудь. Слышишь, манпарнас, как там загалдели? Видишь, как они всюду зашныряли со всеми своими фонарями? Это значит, что его сцапали. «Сделал только то, чтобы его приговорили еще на 20 лет. Я не трус, это вы все знаете, но думаю, что нам лучше всего удирать отсюда по-добру-поздорову, если мы не желаем опять попасться. Не злись, пойдем-ка лучше с нами и разопьем бутылочку доброго венца». «Нехорошо бросать друзей в беде», — проговорил Монпарнас. «Да говорят, тебе его поймали и снова запрятали. Теперь твоему кабачику крышка» нам его не спасти пойдем скорее мне так и чудится что меня хватают за руки манпарнас начинал сдаваться дело в том что эти четыре разбойника со свойственной павшим людям верностью друг друга когда нужно выручать товарища всю ночь пробродили в одиночку вокруг тюрьмы в надежде увидеть тенарье наверху какой нибудь крыши или стены ради того чтобы сдержать данное ему слово они рисковали собственной шкурой Но страшный ливень и пронизывающий холод, насквозь промокшая одежда, худая обувь, начавшийся в тюрьме переполох, близость часового, угасшая надежда и зародившийся страх за свою собственную участь, все это вместе с приближением часа рассвета побуждало их к отступлению. Даже сам Монпарнас, который отчасти приходился зятям Тенардье, стал колебаться. Еще минуты, и они все ушли бы. Тенардье задыхался на своей стене как человек, присутствующий при крушении того плота, который должен был спасти его и извлечь из морской пучины. Он не решался окликнуть товарищей. Крик его мог быть услышан часовым, тогда все бы погибло. Вдруг его осенила мысль, и ему сверкнул последний луч надежды. Он вытащил из кармана обрывок веревки брюжона, найденный им на трубе нового здания, Когда он выбрался на крышу, он бросил этот обрывок вниз, и тот упал прямо к ногам его товарищей. «Э, да ведь это веревка!» — воскликнул Бабе. «Да еще моего изготовления!» — подтвердил Брюжон, наклоняясь и рассматривая упавший предмет. «Значит, он здесь!» — догадался Монпарнас. Все подняли глаза. Сенардие немного высунул голову с того места, где он лежал. «Живее!» — скомандовал Монпарнас. «Другой конец веревки у тебя, Брюжон?» «Понятно, не бросил же я его. Но так свяжи оба конца. Мы подбросим ему веревку, а он прикрепит ее к стене и слезет по ней». «Я весь закоченел», — простонал Тенарде сверху. «Ничего, согреешься», — отвечали ему снизу. «Я не могу пошевельнуться. Ты только начинай слезать, а уж мы тебя подхватим вовремя». «Да у меня пальцы окоченели». «Как-нибудь прикрепи только веревку к стене!» «И этого не могу!» «Надо кому-нибудь из нас влезть к нему», сказал Монпарна с товарищем. «Высоковато», — заметил Брюжон. Старая каменная труба, служившая для печки, которую некогда топили в старом бараке, тянулась вдоль стены почти до того места, где находился Тенардиа. Эта труба, уже в то время сильно потрескавшаяся и полуобвалившаяся, с тех пор совсем разрушилась, но следы ее видны до сих пор. Она была очень длинная и узкая. «Можно, пожалуй, пролезть сквозь эту трубу», — соображал Монпарнас. «В эту трубочку-то?» — воскликнул Бабе. «Ну, это мог бы сделать только ребенок, а взрослому и думать нечего». «Надо найти какого-нибудь мальчишку», — сказал Брюжон. «Где же его теперь возьмешь?» — заметил все время молчавший Гельмер. «Постойте, я сейчас устрою это», — сказал Монпарнас. Он потихоньку отворил калитку и осторожно выглянул в нее, удостоверившись, что на улице никого нет, он выскользнул из пустыря и бегом направился к Бастилии. Прошло семь-восемь минут, показавшихся всем восемью тысячами столетий, особенно Тенардия. Наконец калитка снова отворилась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. На улице по-прежнему не было ни души, благодаря сильному дождю и холодному ветру. Маленький Гаврош вошел за ограду пустыря и спокойно смотрел на разбойников, к которым его привели. «А что, малец, ты мужчина или нет?» – обратился к нему Гельмер. Гаврош пожал плечами и ответил. «Такие мальцы, как я, всегда бывают мужчинами, а такие мужчины, как вы, иногда смахивают на ребят». «Ишь, как у него исправно работает язык!» — воскликнул Бабе. «Значит, сделан не из соломы!» — сказал Брюжон. «Да что вам нужно-то?» — спросил Гаврош. «Влезть наверх, через эту вот трубу», — пояснил Монпарнас. «Вот с этой веревкой!» — добавил Бабе. «И привязать покрепче наверху этой стены!» — сказал Брюжон. «Вон там, за перекладину в окне!» — дополнил Бабе. «Ну а потом что?» — осведомился Гамен. «Это все», — ответил Гельмер. Гаврош окинул взглядом веревку, трубу, стену, окно и испустил губами презрительный звук, означавший в переводе на понятный язык «только-то». «Там наверху сидит человек, которого ты спасешь», — сказал Монпарнас. «Согласен?» — спросил Брюжон. «Эх вы чудаки», — произнес мальчик и снял свои башмаки. Гельмер одной рукой поднял его и поставил на крышу барака, прогнившие доски которого согнулись под тяжестью ребенка, затем передал ему веревку, которую Брюжон успел в отсутствии Монпарнаса крепко связать. Гамань направился к трубе, в которую ему не нетрудно было пролезть, благодаря широкой бреши. В эту минуту, когда Гаврош влезал в трубу, Тенарди, видя, что к нему приближаются жизнь и свобода, свесил голову со стены. Первые лучи утренней зари еле освещали его покрытый потом лоб, его бледные скулы, заострившийся нос и его взъерошенную седую бороду, но Гаврош все-таки узнал его. «Эге, да ведь это мой родитель, пробормотал он «Ну ладно, все равно». Он взял конец веревки в зубы и решительно полез по трубе наверх. Добравшись до верха, он сел верхом на стену и крепко привязал веревку, перекладине окна. Минуту спустя Тенардье уже был на улице. Едва только он коснулся ногами мостовой и понял, что находится вне опасности, тотчас же почувствовал себя так, как будто с ним не было ничего того, что его мучило наверху стены. Ни холода, ни усталости, ни страха. Всё только что им пережитое казалось ему теперь чем-то вроде кошмара, которого он проснулся. Вся его дикая энергия сразу вернулась к нему, и он готов был на новые подвиги. Вот первые слова этого ужасного человека после избавления от страшной опасности. но «Ну, теперь кого мы будем есть?» Это слово на языке разбойников означает «убить, зарезать, ограбить, смотря по обстоятельствам». «Теперь некогда долго разговаривать», — сказал Брюжон. «Кончим в трех словах, и потом разойдемся». Было дело и казалось выгодное. Улица Плюме, совершенно безлюдная, одинокий дом, сад со старой решеткой, в доме одни женщины. Ну и что ж, помешало, перебил Тенардио. Твоя дочка Ипонина ходила туда, начал Бабе. И принесла маньон сухарь, добавил Гельмер. Там нечего делать. Ипонина девочка не глупая, сказал Тенардио. А все-таки нужно посмотреть самим. «Да, и, по-моему, тоже», — подхватил Брюжон. Ни один из этих людей не обращал более внимания на Гавроша, который во время их беседы присел на одну из тумб у забора пустыря. Тщетно прождав несколько минут, что его отец обернется к нему, он обулся и сказал, «Кончено. Я вам больше не нужен, господа мужчины? Да, ну, так я пойду будить своих карапузиков». И, не дожидаясь ответа, он ушел. Вскоре и все пятеро разбойников один за другим выскользнули из калитки пустыря. Когда гаврош исчез за поворотом улицы Балле, бабэ отвел Тенардье в сторону и спросил. «Видел ты мальчугана?» «Какого мальчугана?» «А того, который влезал к тебе на стену с веревкой?» «Нет, не разглядел, а что?» «Да мне сдается, что это твой сын». «Ну!» — изумелся Тенардье. «Ты думаешь?»